Глава пятнадцатая. Волчье племя. Тень сползала с холма. Ее окружали мерцающие во тьме огни, но они ничего не значили рядом с тем, что приближалось к стану шереха. Пламя костров заплясало и прижалось к земле, будто его прибило ветром. Отдыхавшие воины повскакивали на ноги, но никто из них не взялся за оружие. Юна видела их бледные лица и глаза, вытращенные от страха. Видела, как они прикладывают руки к средоточию жизни, солнечному узлу пониже ребер, словно пытаясь защитить его. Но еще миг и венды начали один за другим преклонять колено перед тем, кто спускался с холма. Их руки тянулись к нему, как будто по доброй воле отдавая тому, кто приближался, свои жизненные силы. Айуна устремила взгляд во тьму, на расплывчатую фигуру человека, который спускался с холма. «Но человека ли?» Царевна зажмурилась и вновь открыла глаза. Теперь перед ней был зверь, вставший на дыбы. Этот зверь сопел и водил носом по воздуху, будто что-то вынюхивая. «Меня», — подумала Айуна, — «он ищет меня». Священным именем и свархи заклинаю, да исчезнет порождения змея! Зашевелились ее губы. Да из их скверну пламя небесной благодати, да поглотит их та бездна, которая их и породила. Слава и свархе Всесветлому! Царевна еще шептала молитву, когда перед ее глазами упала пелена, и она четко и ясно увидела прямо перед собой ночного гостя Нет, не зверь! Но и человеком его назвать было сложновато. Над плечами мужчины выселся белый медвежий череп со скаленной пастью. Под ним в густой тени терялось все лицо, кроме сидеющей бороды. Хищный остов покрывала затейливая резьба, белая по-черному. Такие же черные узоры плетенки покрывали длинные сухие руки, пришедшего до самых пальцев которые заканчивались длинными кривыми когтями. Аюна сосчитала до трех, перевела дыхание и пренебрежительно хмыкнула. — Чего вы боитесь? — громко воскликнула она, обращаясь к перепуганным до смерти служанкам. — Это всего лишь местный жрец. И сварха защитит нас от его ворожбы. Жрец-медведь спускался неспешно и даже величественно, — опираясь на длинный посох, сделанный из ствола молодого дерева. Его темная рубаха была расшита белыми узорами. За ним шагали несколько крепких парней в длинных рубахах. В руках они несли факелы, озаряя путь медвежьеголовому. Аюна увидела, что не ошиблась. Он направлялся прямиком к ней. «Госпожа, что ему надо?» раздался рядом встревоженный шепот Суви. «Надеюсь, он просто спустился поприветствовать Вендов», пробормотала Айюна. «Меня другое заботит», — тем временем думала она. «Как Шерих смотрит на нас». Заметив жреца, Шерих неторопливо поднялся одним из последних. Как показалось царевне, он с каким-то сожалением поглядел на нее Шагнул вперед и заступил дорогу медвежьеголовому. Приветствую тебя, медовая лапа! Наклонив голову и широко расставив ноги, будто для схватки. Негромко проговорил он. По-нраву ли пришлись владыки корней наши дары? Не отвечая на слова вожака, жрец остановился, поднял над головой посох и прорычал. — Когтистый старик не принял ваши дары. Ему не нужны золото и самоцветы, он жаждет крови той, что пришла сюда погубить лютвягов. Жрец скинул сухую руку и ткнул пальцем воюну. — Ее! Шерих как будто ожидал услышать нечто подобное. Он мотнул головой и спокойно ответил. — Нет. — Мы смотрели в воду и узрели. За чужей земкой следует кровавая тень, несущая гибель. Отдай ее спящему, и тень уйдет. — Нет, — резко ответил вожак Вендов, — я веду ее к Станимиру. Лишь он решит отдать ее богам, взять за себя или сделать рабыней. — Ты смеешь перечить? удивился медвежий головой. «Ты что, не знаешь, какая кара ждет ослушника?» «Лютвяги почитают когтистого старика, но моя плоть и мой дух принадлежат не ему!» Сквозь зубы процедил вожак. Доносившийся из-под медвежьего черепа голос звучал хрипло и глухо, и от этого еще более жутко. У Аюны, которая следила за противниками, не отводя глаз... Перехватило дыхание. Она не понимала, о чем они говорят, но все было ясно и без слов. Медвежий жрец хочет забрать ее, а Шерих не хочет отдавать. Пока не хочет. А если согласиться? В следующий миг жрец обернулся к замершим в стороне Вендом и молча указал на Шериха. А Юна прижала руки к рту, подавляя крик. Вчерашние разбойники, сжимая палец и топоры, начали медленно и покуда неуверенно обступать своего недавнего предводителя. Шерих отскочил назад и что-то быстро приказал. Около дюжины воинов немедленно метнулись к нему и сомкнулись вокруг него плечом к плечу, озираясь по сторонам. — Она принадлежит Станимиру! — вновь прорычал Шерих. — Уходите! Медвежьи головой что-то рявкнул. И венды, как околдованные, бросились на своего главаря. А юна застыла, будто ее кровь разом превратилась в лед. Служанки, завизжав, шарахнулись к ней, цепляясь за ее платье. И тут она услышала вой царевна готова была поклясться, что он звучит в ее голове, душераздирающей, полной смертной тоски и угрозы. Венды одновременно остановились и отпрянули от шериха. Вой звучал все громче и нестерпимее. Бросив оружие, венды заорали, зажимая ладонями уши, точно пытаясь криком перекрыть звучащее в их головах. Затем, продолжая в ужасе кричать, бросились на утек кто куда. «Только Станимир может решать ее участь!» Низким голосом повторил Шерих. Жрец обернулся к сопровождавшим его молодым помощникам Унотам. Те, повинуясь беззвучному приказу, бросились вперед. Но ни Шерих, ни кто другой из его соратников даже не подумали взяться за мечи. Они шагнули навстречу Унотам, поднимая перед собой руки с хищно скрюченными пальцами. И взгляды стали пристальными, Рты приоткрылись, обнажая оскаленные зубы. Медвежья голова вдруг что-то закричал помощникам, замахал руками, словно призывая остановиться. Но предупреждение опоздало. Уноты, как подрубленные, начали падать на землю, хрипя и хватаясь за горло. А юноша с ужасом увидела, как на их шеях проступают кровавые раны. Унуты с воплями катались по земле, пытаясь отбиваться от невидимых зверей. А через миг что-то случилось с миром, будто лопнула мутная пленка, и Аюна увидела — над каждым из корчащихся в траве парней соткался из воздуха страшный, косматый человек с волчьей головой. Упоенной кровью он терзал свою жертву, наслаждаясь ее болью и страхом. Царевна увидела, как к одной из жертв подбежал товарищ, попытался помочь. Оборотень быстро вскинул голову, лязгнули клыки, и юноша с криком упал на землю. Медвежий жрец бесстрашно сделал шаг вперед, повел жезлом. Мир снова затянуло пеленой. Оборотни растворились в воздухе. Растерзанные у ноты так и остались лежать на земле без движения. — Гнусный выродок медейный, процедил жрец. — Ты посмел выступить против воли владыки зимы. Что ж, мы дождемся Станимира. Предрекаю, ты будешь первым, кто умрет из-за нее. Шерих... Посмотрел на него с полным безразличием и что-то сказал, как показалось Аюне, довольно оскорбительное. Жрец развернулся и с величественным видом направился обратно на холм. Его уцелевшие помощники тащили остальных, все так же не подававших признаков жизни. Когда они удалились, Аюна перевела дух. «Кажется, впервые после того, как закончилась схватка». Что это было? Шерих и его дружина в самом деле обернулись волками. Все они стояли рядом, в человеческом облище тяжело дыша. Только они и Аюна остались на ногах после этой невероятной стычки. Прочие венды или разбежались кто куда, или лежали, уткнувшись в землю. Аюна вспомнила рваные раны на коже унотов. Неужели все это ей лишь привиделось? Она поглядела на Шериха, и между лопатками стало холодно. Рубаха на его груди потемнела, как от пролитой крови. Аюна ожидала, что пока жрецы не вернулись с подмогой, Шерих немедленно поспешит покинуть столь неприветливое место. Однако он и не подумал сворачивать стан. Вместо этого предводитель начал сзывать своих разбежавшихся горе-вояк. Те один за другим появлялись из зарослей и подходили, понурившись и с явной опаской. Когда все они вернулись обратно, Шерих, не обращая внимания на их пристыженные лица, деловито начал выстраивать их в линию плечом к плечу друг к другу. — Что это он задумал? — прошептала Суви, завороженно следившая за жутким вендом, который вдобавок оказался еще и оборотнем. Но шериху не было дела до перепуганных девиц. Пересчитав собравшихся, он неторопливо прошел мимо строя, дело останавливаясь и кладя руку на плечо очередного ратника. Было видно, что те будто проседают под тяжестью ладони. Затем Шерих двигался дальше, покуда не дошел до девятого воина. Положив ему руку на плечо, он другой рукой выхватил из ножен на поясе нож, напоминающий звериный клык, и, резко вонзив бедолаги в живот, спорол его до груди. Затем, оставив того умирать, молча пошел дальше, отсчитывая новую жертву. «Ой, сварха всесветлый!» — в ужасе прошептала служанка. «Что он творит?» Аюна глядела не в силах отвести глаза от происходящего. Ей казалось, что она по-прежнему видит перед собой чудовище со скаленной волчьей мордой вместо лица. «Они посмели поднять оружие на своего вождя?» Тихо ответила она. «Он... Карает. Суви уткнулась лицом в ладони и расплакалась. «Удивительно, что только сейчас», — подумала Аюна. Она молча следила, как Шерих идет вдоль строя, выбирая следующую жертву. «Давай, убивай своих воинов!» — неожиданно для самой себя громко заявила она. «Меньше работы останется Янди». Шерих прекратил свой зловещий отсчет, вслед за прочими повернулся к Аюне и, оглядев ее, бросил несколько слов. — Шерих говорит, что ты уже второй раз посмела вмешаться в его дела, — перевел Власка. — Когда тобой натешится Станимир, Шерих попросит его отдать тебя ему. — Скажи, что я не боюсь его пустых угроз. Надменно ответила Аюна цепенея от собственной смелости и всей душой, надеясь, что угроза в самом деле пустая. Шерих задумчиво поглядел на царевну, подошел к ней и протянул руку. Аюна напряглась, но Вент лишь коснулся пальцем клыка соблизубца, висевшего на цепочке, у нее на груди. «Вождь спрашивает, что это за зверь?» — Самый страшный зверь севера. Зубы у него, как ножи. — Шерих говорит, что убивала не таких, — перевел толмач, выслушав длинный ответ предводителя. — И твоего оборотня он тоже убьет, когда тот в следующий раз явится за его воинами. Он подарит тебе его голову, а из шкуры прикажет сшить себе плащ. Царевна удивленно взглянула на него. — «О чем это толкует Власка? Они что, решили, что Янди оборотень?» Шерих, больше ничего не говоря, отвернулся от нее и вновь пошел вдоль ряда, отсчитывая девятого, чтобы свершить свое лесное правосудие. И тут издалека донесся собачий лай. Воины, стоявшие в ряду, заволновались. На их бледных лицах появилась тень надежды. мир!" слышалось отовсюду. Мир а юно повернулась и увидела, что через озаренный восходящим солнцем огромный луг, растиравшийся от священного холма до самого леса, мчится отряд всадников. Царевна впилась взглядом в тех, кто скакал впереди. Но где же горностаевый плащ вождя? Ничего похожего не было и в помине. Светловолосые бородачи в некрашенных холщевых и кожаных рубахах, в темных дорожных плащах, широких бесформенных штанах, заправленных в высокие сапоги, выглядели почти одинаково. За всадниками огромными скачками спешили худые серые псы, Ростом чуть ли не слосенка. Шерих сразу забыл о наказании и поспешил навстречу всадникам. И когда они спешились, начал крепко обниматься с прибывшими. «Но кто же из них Станемир?» — гадала Айюна. «Может быть, вот этот?» Она пристально глянула на статного светлобородого воина с богатым кинжалом на кожаном поясе. На груди воина висел оплывший камень, сквозь который был продет витой кожаный ремешок. Как показалось дочери Ордвана, камень был не просто чем-то пробит, а будто бы прожжен насквозь. Края хранили следы капель, словно камень тек. — Должно быть, это он, — предположила царевна, и, гордо подняв голову, направилась прямиком к прибывшим. Воин с громовым камнем на шее словно не замечал ее. Он был поглощен разговором с Шерихом. Тот втолковывал ему что-то, то и дело указывая на холм. «Приветствую тебя, вождь лесных племен!» На язык Аюни прыгнули вдруг те самые строки из сына лесов, которые она никак не могла вспомнить последние два дня. Шерих резко развернулся, Его лицо исказилось от злости. Но обладатель громового камня отстранил его и пошел ей навстречу. Аюна воздела правую руку, как это делали лицедеи, чуть наклонила голову и торжественно произнесла. — Так вот, каков ты повелитель, о коем лютый дворе мне говорили. Склоняю я главу перед твоим мечом, но не склоняю дух. Светловолосый Вент изумленно взглянул на нее и вдруг расхохотался, чем привел царевну в полное недоумение. Как можно смеяться над такими потрясающими строками? Как вообще можно смеяться над поэзией? Ведь ее языком и сварха говорит с людьми. Наконец вождь умолк, вытер глаза и столь же изысканно, воздев руку, ответил. — О, нет! Лишь руку поднял я, не меч, и поднял для того, чтобы почтить тебя приветствием своим. Град стрел моих на войско не падет, и кровь из ран не напитает землю. Я вижу друга там, где прежде зрел врага. А юно застыла, онемев от изумления. Конечно, ее возмутил смех дикаря, Но ожидать от него продолжения стров, да еще и на прекрасном языке Араты. это было что-то неслыханное. — Я царевна Аюна, дочь государя Ардуана, — наконец выдавила девушка, не сводя глаз со странного вождя. — Да, я знаю, — ответил он ей на том же языке, глядя на царевну веселыми ярко-голубыми глазами. Я много раз видел тебя прежде. Но как же? В это время из рощи с вершины холма послышался гулкий стук, словно кто-то колотил по натянутой бычьей шкуре. Все, включая русоволосого вождя, уставились наверх. Только Аюна не обратила на стук внимания. Она глядела на прибывшего, потеряв дар речи. Как такое может быть? Мелькали ее мысли. «Этот Станимир превосходно владеет нашим языком. Кто обучил его? Но как бы то ни было, это прекрасно. Я смогу все объяснить ему сама. Если он вернет меня в столицу, то получит вознаграждение, которым не может помыслить, не говоря уже о моем расположении. Его беды и тревоги я буду считать своими». Ни один воин ты не ступит на его земли. А Юна с удовольствием представила себя сидящей на солнечном престоле и голубоглазого венда, преклонившего перед ней колени. Впрочем, о чем я? Это лишь мечты. Даже если он прямо сейчас отвезет меня в столицу, чем я смогу отблагодарить его? И почему он говорит, что часто видел меня прежде? «Где он мог меня видеть?» Между тем, по тропе, ведущей от вершины холма к стану, спускались трое жрецов. В отличие от ночного страшилища, эти были без всяких личин. Просто трое седобородых мужей почтенных годов. А юна хотела что-то сказать, но Станимир поднял руку и повернулся к жрецам. Дочь Ордвана оглянулась, увидела толмача, стоящего неподалеку, и тронула его за плечо. — Прошу тебя, Власка, переводи мне их речи, — тихо сказала она. — Жрецы хотят моей смерти, не так ли? Вент кивнул. В этом движении не было ни сочувствия, ни враждебности. Станимир сделал несколько шагов навстречу служителям лесных богов и остановился. Он прикоснулся к солнечному узлу и протянул руку ладонью вверх, будто отдавая богам часть своей жизненной силы. Но старший из жрецов, не удосужившись ответить на приветствие, холодно ответил. — Велин, сын Ирелла, Боги разгневаны! — Светило не сжигает посевы! — почтительно, но без всякого трепета ответил вождь. — Река не вышла из берегов. Охота нынче обильная. В чем же вы узрели гнев богов? — Всего этого скоро не будет, и реки потекут кровью, — прогремел жрец. — Молнии раскроят небо и сожгут леса. — Что же вызвало столь ужасающий гнев? — Твой человек осмелился перечить воли богов. Станимир оглянулся на шериха. — Да неужели? — Она, она — старец сткнул пальцем в Аюну, — должна уйти с нами. — Мы слышали ее песнопение на закате, — подхватил второй жрец. — Как посмела она колдовать прямо под нашим священным холмом? — Скажи им, что я пела во славу и свархи, — потребовала Аюна, когда ей перевели его слова. — Разве Венда не поклоняется отцу солнцу, как и мы? — Второй жрец, устремив на нее крайне недоброжелательный взгляд, ответил, к изумлению царевны, на ее собственном языке. «Владыку солнца, дождя и грома зовут Сварга. Арьи украли его у нас. Они исказили его имя и сущность. Они оскорбили всех прочих богов, отвергнув их. Женам вообще не следует воспевать Сваргу». «Я поклоняюсь ему так, как научил меня отец», — запальчиво заявила Айюна. «И буду делать это впредь». «Ты останешься здесь и уже не будешь никому поклоняться», — произнес старший из жрецов. В отличие от своего бешеного пса Шериха, Станемир мудрый и не пойдет против богов. Эта девица — ядовитый корень грядущих бед». — Ядовитый корень может стать и лекарством, — заметил Станимир, спокойно слушавший перепалку. — Но я хотел бы спросить тебя о воле богов. Ведь ты их уста в этом мире, не так ли? — Да, это так! — жрец величественно склонил седую голову. — Покажи мне милость, перст богов. Прикажи моим псам летать. «Что — Что? — удивился тот. — Я слышал, Сурии из солнечного раската поклоняются крылатому богу-псу Симургу. Сделай, чтобы и мои собаки тоже летали. — Что за чушь ты несешь? Богам это не угодно. Тогда, быть может, глаз богов и в силах отобрать кость у моего пса? Станимир кивнул на одного из огромных серых псов, который лежал подле костра, самозабвенно разгрызая мозговую кость. — Я не стану заниматься этим! — гневно воскликнул жрец. — И впрямь это было бы неосторожно. Но почему же тогда ты пытаешься отнять законную добычу у другого моего пса? Станимир повернулся к псу, свистнул и поманил к себе. Тот сразу вскочил на ноги, трусцой подбежал к хозяину и уселся рядом, преданно глядя ему в глаза. «Дай!» — приказал вождь. И пес без малейшего недовольства выпустил кость из зубов. «Видишь?» — Станимир покрутил обгрызенной костью перед мрачным лицом жреца. «Мои псы отдают свою добычу только мне». «Эта женщина таит в себе угрозу!» — повторил жрец, разгневанный непокорностью собеседника. — Угрозу богам? — уточнил вождь. — Ничто не может угрожать богам. — Стало быть, чужестранка несет угрозу лютвягам? — сделанный тревогой спросил Станимир. — Так и есть! Кровавый тень идет за ней! — Но разве боги трех миров вашими руками не благословили меня защищать всякий род нашей земли от любого пришлого врага. Дайте же мне исполнить их волю. Благодарю за то, что предупредили меня. Надеюсь, что и далее мудрость богов будет вам открыта. Примите же мои дары и не обессудьте. Дела заставляют меня возвращаться домой, хотя я с радостью провел бы с вами. В беседах много дней к ряду. Станимир глянул на ждущего распоряжения шериха. Сворачивайте, стан, отправляемся. А Юна опасливо глянула вслед удаляющимся на свой холм жрецам. Даже по их спинам чувствовалось, насколько их переполняет возмущение и злоба. Все еще не веря, что так легко отделалось, Она легким шагом приблизилась к вождю. Станимир, трепавший за ухом серого пса, поднял на нее взгляд. Пес оскалился, заставив царевну остановиться. — Ты спас мне жизнь, — немного смущенно произнесла она. — Я благодарна тебе. Станимир взглянул ей в глаза и улыбнулся. — Поверь! — «Мне бы очень хотелось, чтобы жрецы ошиблись, толкуя волю богов. Я рад приветствовать тебя в наших землях, дочь Ордвана».